Глава девятая. Доверившись миссис Квилп, Нелли лишь в слабой степени описала свою тревогу и горе, лишь намеками дала понять, какая туча нависла над их домом, бросая темные тени на его очаг. Трудно рассказывать постороннему человеку о том, как одинока и безрадостна твоя жизнь. Но не только это сдерживало сердечное излияние Нелл. Постоянный страх как бы не выдать. Не погубить нежно любимого деда не позволил ей даже вскользь упомянуть о главной причине своих тревог и мучений. Ни однообразные дни, которые ничто не скрашивало, ни развлечения, ни дружба, ни унылые холодные вечера и одинокие длинные ночи, ни отсутствие бесхитростных удовольствий, столь милых сердцу ребенка, ни сознание собственной беспомощности – И легкая уязвимость души, единственное, чем дарило ее детство. Не это, исторгала жгучие слезы из глаз Нел. Она чувствовала, что старика гнетет какое-то тайное горе, замечала его растущую растерянность и слабость, по временам дрожала за его рассудок, ловила в его словах и взглядах признаки надвигающегося безумия, видела, как день ото дня ее опасения подтверждаются. знала, что они с дедом одни на свете, что в беде им никто не поможет, никто их не спасет. Вот причины волнения и тоски, которые могли бы лечь камнем и на грудь взрослого человека, умеющего подбодрить и отвлечь себя от тяжелых раздумий. Каково же было нести такую ношу ребенку, когда он не знал избавления от нее и видел вокруг только то, что непрестанно питало его мысли тревогой. А старик не замечал никаких перемен в Нелли. Если мираж, застилавший ему глаза, рассеивался на мгновение, он видел перед собой всю ту же улыбку своей маленькой внучки, слышал все тот же проникновенный голос и веселый смех, чувствовал ее ласку и любовь, которые так глубоко запали ему в душу, словно были неразлучны с ним с первого дня жизни. И он довольствовался тем, что читал книгу ее сердце не дальше первой страницы, не подозревая, какая повесть раскрывается за ней и думая, ну что ж, по крайней мере, ребенок счастлив. Да, она была счастлива когда-то. Она бегала, напивая по сумрачному дому, легко скользила среди его покрытых пылью сокровищ, подчеркивая их древность своей юностью, их суровое угрюмое безмолвие своим беззаботным весельем. А теперь в доме стоял холод и мрак, и когда она выходила из своей коморки в надежде хоть как-то скоротать долгие часы ожидания в одной из этих комнат, все ее тело сковывало такая же неподвижность, какую хранили их безжизненные обитатели, и ей было боязно будить здесь сеха, охрипшее от долгого молчания. Погружённой в свои мысли, девочка часто засиживалась поздна у окна, выходившего на улицу. Кому лучше знать муки неизвестности, как не тем, кто ждет, тревожится и ждет? В эти часы печальные видения роем толпились вокруг неё. Она сидела у окна в сумерках, следя за прохожими или за соседями в окнах напротив, и думала. Неужели в тех домах так же пустынно, как и в нашем? «Почему эти люди выглянут на минутку и снова спрячутся? Может быть, им веселее, когда я сижу здесь?» На одной из крыш по ту сторону улицы неровной линии торчали трубы. Если она подолгу смотрела на них, ей начинали чудиться там страшные лица, которые хмурились, глядя на нее, и все старались заглянуть к ней в комнату. И девочка радовалась, когда наступающая темнота скрывала их. Радовалась и вместе с тем печалилась, потому что фонарщик зажигал фонари, значит, ночь была близка, а ночью в доме становилось еще тоскливее. Она озиралась по сторонам, убеждалась, что в комнате все недвижимо, все стоит на своих местах, и, снова выглянув на улицу, видела иной раз человека, который в сопровождении двух-трех молчаливых спутников нес на спине гроб, в какой-нибудь дом, где лежал покойник. Она вздрагивала. Перед ней снова вставала изменившееся лицо деда, и это наводило на новые размышления, рождало новые страхи. Что, если он умрет? Заболеет внезапно и больше не вернется домой живым? Или придет ночью, поцелует, благословит ее, как всегда? Она ляжет спать, заснет, пожалуй, будет видеть сладкие сны, улыбаться им, а он... Наложит на себя руки, и его кровь медленной-медленной стройкой подберется к двери ее спальни.